Лучшее из проделок Франты Кулдона. Однажды вечером бабушка решила сварить себе кофе, да в доме не оказалось ни крошки цикория. Что тут было делать? Пепик с Микешем ушли к кому-то в гости. Послать за ними бабушке было некого, а ей так хотелось выпить кофейку. Старушка выглянула в окно и посмотрела на дорогу не идет ли по ней какой-нибудь мальчик или девочка в корчму. Но вверх по дороге никто не шел. Тогда Мурлышка перестал играть и, подойдя к бабушке, сказал ей, — Бабушка, а давайте я сбегаю за цикольем. Бабушка только руками всплеснула. — Что ты, Мурлышка, разве я могу отправить тебя одного на площадь? Да еще сегодня. После дождя все дороги развезло. Кроме того, не хватало только, чтобы из-за моей прихоти тебя покусали собаки. Это кого кроху! Да я у вас вечно буду плохой, обиделся мурлышка. Так из-за меня никогда ничего не получится, бабушка, если вы будете бояться отпускать меня одного из дому. Вы же сами рассказывали, как дядюшка Микис наплемел, ходил в неховице на ялмолку, когда был таким, за как я. Ну, Микиш совсем другое дело. Ну ты ведь не Микиш, а Мурлышка! — рассмеялась бабушка. — Пусть лучше я останусь без кофе. На площадь я тебя не пущу. Однако Мурлышка так долго и жалобно умоляла ее об этом, что она, наконец, сдалась и отправила его за цикорием. Бабушка положила в карманчик Мурлышкиных штанишек семь крейцеров и напоследок надавала ему всяких ценных советов, как котик должен вести себя, чтобы не попасть в беду. Потом она вывела Мурлышку на дорогу и там провожала его взглядом до тех пор, пока он не скрылся за углом школы. Мурлышка шагал решительно. Порой, правда, ноги у него разъезжались на грязной дороге, но котик не придавал этому большого значения. Мурлышка давно мечтал доказать бабушке, что он уже не прежний, котенок не умеха. И тоже кое на что способен». И в самом деле он благополучно, без каких-либо приключений, добрался до корчмы Сейка и, постучав носком сапожка в дверь, стал ждать, когда ему отворят. Вы, конечно, понимаете, что сам котик не мог дотянуться до дверной ручки. Пан Сейк, торговец колониальным товаром, заготавливал тем временем про запас кулечки-фунтики. Но, услыхав стук в дверь, сразу побежал открывать. Похоже, это маленький ребенок, даже до ручки дотянуться не может. Каково же было его удивление, когда на пороге он увидел маленькую фигурку мурлышки. — Вот-то гость к нам пожаловал! — засмеялся пан Сейк. При этом он снял с головы вышитую шапочку с кисточкой и низко поклонился. — Душевно рад! Чем могу служить? Чего изволите, мой юный пан? Головку сахара, мешок муки или помаду для усов. Вежливо поздоровавшись, Мурлышка нашарил в кармане семь крейцеров и, протянув монеты пану Сейку, важно сообщил. — Эти клейцелы бабушка положила мне в калман для того, чтобы я купил на них цикория". Хорошо, я дам Мурлышке цикория", ворковал пан Сейк. И вообще я дам мурлышки все, чего душа пожелает. Вот здесь у меня товары из Африки, тут из Азии, Америки, а вон из самой Австралии. — Экка, невидаль, — заважничал Мурлышка, — нас дядюшка Микис недавно велнулся, аз из Бландеса, и такого товара вала привез с собой полные калманы. — Ну и ну, — деланно изумился Пансейк. — А цикория не привез, да? — Что ж, я дам тебе наилучшего качества. Но мне кажется, Мурлышка, ты едва ли донесешь его до дому. — Донесу, пан Сейк, только положите мне его, пожалуйста, на плечо. Я потасу циколий так же, как дядюшка Блозок таскает из лесу блевна. При решимости похвалялся Мурлышка. — А может, Мурлышка будет лучше, если я положу тебя вместе с цикорием к себе в карман? — Да сам отнесу вас к бабушке, нет? — пошутил пан Сейк, но увидев, что котик насупился, быстро вытащил из аккуратной стопки упаковку с цикорием, положил ее Мурлышке на плечо и, поблагодарив за покупку, распахнул перед ним дверь. Мурлышка твердым шагом направился через площадь к дому. Временами ноги у него разъезжались в стороны, Временами ощутимо давил на плечо цикорий, но котик не придавал этому никакого значения. Единственное, зачем он внимательно следил, так это за собаками, чтобы какая-нибудь пустолайка не набросилась на него, выбежав со двора. Собак он боялся по-прежнему. Мурлышка шел и весьма живо представлял себе, как дома бабушка всплеснет руками от удивления, когда он и вправду принесет ей цикорий и скажет при этом «Вы только посмотрите на этого кроху!» Он выполнил мою просьбу ничуть не хуже Пепика или Микиша. И тогда он попросит, чтобы с сегодняшнего дня все называли его не Мурлышкой, а Мурлыкой. Вдруг за спиной у Мурлышки раздался оглушительный лай. Котик обернулся и так испугался, что едва не выронил цикорий в грязь. К нему бежал злейший пес во всей деревне, фуртяк пана Марысика. Бедняга Мурлышка совершенно растерялся. Может, ему бросить свой цикорий и спрятаться за забором? А из чего тогда бабушка сварит себе кофейку? Нет, нужно спасать цикорий. Мурлышка пустился на утек. Однако, совершив всего несколько прыжков, споткнулся о камень и полетел кувырком. Когда он уже собирался подняться, круглая упаковка цикория накатила на него сзади, и он вновь перекувырнулся. Котик ужасно трусил, что злой фуртяк вот-вот схватит его за хвостик. Но тот остановился и, сев на попа, прыснул со смеху. Со двора новоков дорога резко шла под уклон, и наш бедный мурлышка так и кувыркался по ней от шобров до новоков. При этом то котик перекатывался через цикорий, то цикорий через котика. В пруд новоков первым упал Мурлышка, а за ним плюхнулся туда и цикорий. Между тем фуртяк на горушке уже не смеялся. Дело в том, что со двора Матесов нежданно-негаданно выбежал Франта Кулдон с длинным прутом в руке и пару раз хорошенько стегнул им фуртяка по хребтине. После чего пес с визгом обратился в бегство. Франта же сбежал с горушки и, вытащив из пруда мурлышку и цикори, бросился вместе с ними к шведцам, так что только грязные пятки сверкали. Бабушка уже поджидала мурлышку на дворе. Увидев его, она и в самом деле всплеснула руками, правда, совсем не от радости, как это представлял себе котик. Бедняжка прямо-таки затряслась от испуга, заметив, какой мурлышка мокрый и грязный. Бабушка приняла котика из рук Франты и, закутав его в передник, побежала в теплую горницу. Тут во дворе появились Пепик с Микишем, и, запыхавшийся от бега Франта, сделав большие глаза, рассказал им, какой опасности только что подвергался Мурлышка и как он выловил его из пруда. Микиш не скрывал своего изумления. — Ну и чудеса! Вот вам и Франта, Кулдон, Такой известный озорник совершает вдруг подлинное благодеяние. Спас и принес домой мурлышку. Микиш торопливо сунул лапу в карман, достал из него кошелек и, отыскав среди монет золотой, протянул его удивленному Франте. И тут, дорогие ребята, случилось невероятное. Шалун и проказник с буланки Франта Кулдан небрежно махнул рукой и сказал «За такие дела, Микиш, у нас в деревне плату не берут». И не успел Микиш опомниться, как Франта уже исчез за углом. В тот же день вечером Микиш отправился в гости к Бобишу и рассказал ему про то, что случилось с Мурлышкой и как спас его Франта Кулдан. Бобиш никак не мог поверить в такое и только растерянно теребил бороду. Значит, говоришь, Мурлышка упал в пруд и его вытащил оттуда Франта Кулдан. Да этот неотесанный пацан скорее утопит, чем спасет кого-либо. Нет, Бобиш, мы слишком плохо о нем думали. А он, как всякий мальчишка, просто любит пошалить. Теперь же я убедился, что у него доброе сердце. И вот, Бобиш, я пришел к тебе за советом. Надо бы нам что-нибудь сделать для этого мальчика, позаботиться о его воспитании. А то растет, понимаешь, как сорняк в огороде. — Лично я уже достаточно времени потратил на его воспитание, — проворчал Бобиш. — Это уж точно. Пополоскал ты его в пруду ядлички, словно рубаху какую. Однако твои методы воспитания явно устарели. Так воспитывали еще во времена наших дедушек. А знаешь, Бобиш, что сделаю для него я? Я найму в цирке пана Клуцкого лучшего дрессировщика, чтобы он позаботился о воспитании Франты. При этих словах Бобиш так растрогался, что на глаза у него навернулись слезы, которые он утер своей бородой. Укрытый теплым одеялом, Мурлышка спал на печи. Бабушка с Пепиком ушли к кому-то в гости. Микиш же остался дома присматривать за котиком. Он сидел возле окна и разглядывал звездное небо. Микишу вспомнились дороги странствий, когда по ночам ему негде было преклонить голову. И вообще все, что пришлось пережить, прежде чем он попал к пану Клуцкому. Как славно складывалась его жизнь в цирке. Что-то они там делают, как им живется чем занимается Олюшка, как пан Клуцкий, слон здоров ли? И тут Микиш подумал о том, что как-то уж слишком внезапно он их оставил, и что по сей день не удосужился написать им ни одного письма, как живет, что делает, когда вернется. «Ох, как все непросто!» — вздохнул Микиш. «В цирке я тосковал по дому, дома скучаю без Олюшки». Как бы я хотел одновременно быть и у бабушки, и в цирке. Вот если б можно было устроить так, чтобы цирк пана Клуцкого выступал только на нашем дворе. Впрочем, нет, бабушка бы этого не потерпела. Хорошо дома. Однако я давно уже не прежний беззаботный Котофей. Теперь у меня есть и обязанности». Я здесь всего-навсего в отпуске, и пора уже подумать о возвращении, раз здоровье мое поправилось. Ведь Олюшка столько слез пролила из-за моего отъезда. Да и пану Клуцкому я обещал скоро вернуться. Ах, как я соскучился по Олюшке! И так завтра же напишу ей письмо, что, мол, здоров, при первой же возможности соберу свои манатки и айда на работу. В самом деле как хочется снова увидеть Олюшку, пана-директора, да и вообще всех моих друзей.